глава 10 когда он спасал товарища из-под пуль в ираке ну или когда получил ранение из-за которого пришлось три месяца пролежать в госпитале или когда погиб его близкий друг и напарник он испытывал сильные эмоции гнев боль скорбь но еще никогда ни разу в жизни он не испытывал такой всепоглощающей ярости казалось что если он откроет рот Оттуда извергнется пламя. Она попыталась вырубить его. Вырубить его. Не каждому мужику это под силу. Годы тренировок закалили его характер и тело. Он наемный убийца. Его инстинкты позволяли делать невозможное. И тут какая-то сучка попыталась с ним разобраться. На одну секунду его оглушил удар вазой по башке. Жалко вазу. Древнее династии Минь. Он выложил целое состояние за нее на аукционе. Чем еще развлекаться? Куда тратить хренову прорву бабла с таким образом жизни На предметы искусства. Мало кто знал, но на стенах у него висели подлинники картин знаменитых художников. Но дело не в этом. Его взбесила ее манера держаться. Она не боялась его. Не боялась тягаться с ним. Упрямство в ее глазах. Её прямолинейный взгляд, всё это должно было его насторожить, из за такой импульсивный поступок он должен её наказать. Убить как можно скорее, и плевать на последствия. Сориентировавшись в пространстве, он понял, что она выбежала из комнаты. Значит, сейчас, скорее всего, ищет выход из его квартиры. И её ждёт разочарование. На двери кодовый замок. Он вышел из комнаты и медленно, шаг за шагом, начал продвигаться по коридору, прислушиваясь к каждому шороху. Кажется, она поняла, что из квартиры ей не выйти. Значит, следующий пункт — кухня. Конечно. Где еще удастся найти столько холодного оружия? Бесшумно передвигаться он умел. Один из плюсов профессии. Она на кухне. Он чуял ее каким-то шестым чувством. Она здесь просто прячется. А он охотник, выслеживающий добычу. Она притаилась за холодильником. Он увидел ее в отражении глянцевого шкафа. Боже, храни отражающие поверхности. Она подняла голову, и их взгляды встретились. Все произошло за какие-то доли секунды. Он рванул к ней, она уперлась спиной в стену, махнула рукой, полоснула тесаком по его предплечью. Он перехватил ее запястье, выбил нож. Она замахнулась второй рукой. Он захватил, заломил за спину. Толкнул хрупкое тело к противоположной стене. Девчонка ударилась о столешницу и вскрикнула. Развернулась, и что было сил, двинула ему в пах коленом. Он увернулся. Удар получился слабее, но он все равно его почувствовал. До этого он думал, что взбешён Но только теперь понял силу истинной ярости но ну всё. Она окончательно его достала. Он схватил её в объятия, руки прижал к бокам, поднял над полом и зашагал с ней по квартире в сторону спальни. Там свернул в ванную. Она не кричала, но вела себя, как дикая кошка. Пыталась вырвать руки, легалась, царапалась. В следующую секунду он открыл душ и вступил с ней под ледяную воду, подставив их тела под упругие струи. Дыхание перехватило. Ледяная вода обожгла их. Он опустил её на кафель и оттеснил к стене. Через несколько секунд она прекратила сопротивление. Опустила руки. Задрожала всем телом. Её соски превратились в маленькие шипы. Он ощутил их через мокрую ткань футболки. Она подняла на него глаза, и он понял, что пропал. В её взгляде больше не было упрямства. В нём читалась мольба. Она сдалась. Он победил. Почему же тогда он чувствует себя побежденным? Дотянувшись до переключателя, он увеличил температуру воды. В душе стало теплее. Хэнк не торопился отпускать девушку. Так и стоял, прижав Лилит к стене, пока она не перестала дрожать. Она больше не поднимала головы. Взгляд ее был направлен на вырез его футболки. Там, где на шее пульсировала жила. Если бы она хоть на секунду подняла глаза, то увидела бы то, чего не видел еще ни один человек на земле. Нежность во взгляде наемного убийцы.